Занавес упал, я тоже свалилась на колени. Меня изрядно потрепало, и голова кружилась, а из носа, похоже, текла кровь. Рядом тут же оказался Келс, и я шепнула, чтобы никто не услышал. — Спасибо за помощь. Она пришлась кстати. Я оперлась на его руку, мимоходом вложив кольцо в ладонь и поднялась с пола. — Ничего личного, — едва слышно ответил парень мне на ухо и протянул платок, чтобы я могла промокнуть кровь. Просто очень хочу поговорить с этой сучкой. Как и я. Не ожидал, что мы сможем работать в команде. Он довольно усмехнулся. Не обольщайся. Многое получилось случайно. я ты наивна. Из таких случайностей и состоит наша жизнь. Я не стала спорить. Была слишком слаба. хотелось сесть, а лучше лечь спать. Но вечер только начинался. Понять бы еще, откуда взять силы его закончить. Разговор с подружкой брил я все же заработала, и теперь нужно было не упасть в грязь лицом. Клэр явно станет ходить по лезвию. Правды добиться от нее нелегко, а залезть блондинке в голову вряд ли сумею. Все еще лежавший на полу Клэр подбежал высокий капитан сборной по Криксболу, Ленар. Вроде как он считался сейчас ее парнем. Он был глуп, богат и красив. Понятно, почему Клэр сделала подобный выбор. Мари скрутился здесь же рядом, но не мог сделать выбор между Кэлзом, который поддерживал под локоть меня, и чуть живой, но пытающейся подняться Клэр. «Кэлз, ты придурок!» — наконец выдал он, покосившись на меня, и направился следом за Клэр и ее свитой, к которой присоединилась черноволосая соблазнительница Расти. Она не обращала на Мариса никакого внимания, но он ужом вился возле нее уже который год. «Придурок?» — запоздало удивился Кэлс и довольно громко, чтобы услышали и остальные посетители, заметил. «Я красавчик. Вы же довольны шоу?» Ответом на эти слова был свист и восторженные вопли. Я даже злиться не могла, лишь фыркнула. По мне Марис прав, только не стоило сужать круг до одного Кэлса. Здесь собрались одни придурки. Сделав такой вывод, я неторопливо дошла до барной стойки и присела на стол, чувствуя каждую болезненно ноющую мышцу. Кэлс, оказывается, шел следом и тут же сделал заказ. Нечто голубое, искрящееся в высоком стакане с трубочкой и со льдом. Я покосилась подозрительно, но парень поднял руки, изображая защитный жест и ответил, со строю в невинную морду. «Не злись, яд. Даже не из своего кармана угощаю. Точнее, из своего, но это выигрыш. Я поставил на тебя и сорвал неплохой куш». Вкус у коктейля был резкий, кислый, зато в голове тут же прояснилось. «Сейчас будет лучше, восстанавливает на раз», — пояснил Келс и добавил, не дожидаясь вопроса. «Нет, здесь все разрешенное законом и чуть-чуть магии. Не дергайся». «Я и не стала». Была слишком слаба. Мы обсудили план дальнейших действий. Идти к Лерсию минуту казалось глупостью. Нужно дать ей возможность прийти в себя. «Слушай, я вспомнила, о чем хотела спросить. Ты не видел здесь Триона?» «На твое счастье, его тут быть не может. Не хочу расстраивать, но в это заведение вход строго по пропускам. А его мог кто-то пригласить, как ты меня». «Не могла же я ошибиться и спутать артефактора с кем-то другим?» «Наверное, мог, но вряд ли». Кэлс пожал плечами и оперся оборную стойку. «Я смог позвать тебя, так как пустовало место брил Он чуть отвернулся, наверное, чтобы я не заметила его выражение лица. Прости. Не извиняйся. Я делаю это исключительно для нее». Он поднялся и отошел. «Не для тебя». «Кто бы сомневался». Буркнула я и сделала глоток из бокала, надеясь, что это действительно просто энергетик для восстановления сил и ничего больше. Насколько я поняла, Клэр приходила в себя этажом ниже. Мы с Келзом собирались спуститься к ней позднее. Пока же мне не давал покоя Трион. — Эй! — позвала я бармена. — Слушай, он вежливо улыбнулся и замер в ожидании моего вопроса. — А как получить карту этого клуба? «Тебе? Никак!» Он презрительно хмыкнул, но, увидев потемневшие от гнева глаза, пояснил. «Понимаешь, этот клуб является местом тусовки золотой молодежи давно. Карточки передаются от отца к сыну, от матери к дочери. Если тебе никто не завещал карту, пробиться сюда просто нереально. Ну, или ты должна сделать что-то такое, за что тебе ее даруют. Например, быть полезной». «Это как активисты в колледже?» «Не врубилась я». «Нет, это как те люди, которые могут достать что-то уникальное. Драгоценности, антиквариат, развлечения, наркоту?» «Нет, конечно». Парень возмутился очень уж на показ. Он даже не собирался скрывать, что переигрывает специально. «Заведение исключительно за законные развлечения». «Ну, есть еще один способ», — заметил он с хитрой усмешкой. «И какой же?» — заинтересовалась я. «Ты можешь устроиться сюда на работу». «Ага, ага, нет уж. Не чувствую в себе желания разливать виски по бокалам», — мрачно заметила я и задумалась. Триона стоило найти и спросить. Жаль, сейчас мне совершенно не до него. Я допила коктейль как раз к моменту появления кэлза «Пошли?» Спросил он как-то уж слишком нервно и кивком указал, куда. Поза парня была напряженной. Спина словно вытянутая струна и руки, засунутые в карманы. «В чем проблема?» — уточнила я, поднимаясь. «Ни в чем». Кэлс отмахнулся и сглотнул. Я не стала задавать лишних вопросов, но призадумалась. «Почему он так сильно нервничает?» «Просто боится услышать ответы на вопросы?» Странно и не похоже на равнодушного раздолбая Кэлза. Хотя, что я о нем вообще знаю? Ничего. Как и о его отношениях с Брилл. Они были идеальной парой, всегда вместе, всегда улыбающиеся, красивые. Но все были в курсе, что ругались они постоянно и жарко. Но кто являлся инициатором ссор? А кто пытался сгладить острые углы? Как сильно Кэлз любил брил а она его... Раньше я думала, он вообще не способен на возвышенные чувства. Сейчас сомневалась. На нижний этаж пускали не всех. Для того, чтобы попасть туда, нужно было приглашение и вип-карта. На меня даже охранники смотрели с молчаливым презрением, но рекомендация Клэр, которая не стала чинить препятствия и оставила ее на входе, и Кэлс, значащийся моим спутником, сделали свое дело. В вип-зону меня пустили без проблем». Но осадочек остался. Я никогда не хотела стать частью этого мира, но сейчас появилось четкое понимание, если бы и захотела, то не смогла бы. Это было неприятно. Здесь оказалось интереснее и свободнее, чем на крыше. Не так людно. Место для избранных. Приглушенный свет, тихая музыка и укромные уголки. Некоторые кабинки были отгорожены от общего зала тремя стенками, а другие вообще глухой дверью. Я старалась не думать о том, что там происходит. На круглой сцене постаменте танцевала обнаженная воздушная элементаль, голубоватая, прозрачная, с мягкими формами и разлетающимися по спине голубыми волосами. Чувственные движения заставляли сердце биться сильнее даже у меня. Я отвернулась, а Кэлс, понимающий, хмыкнул над духом. Захотелось наступить ему на ногу. Я еще не припомнила ему тот поцелуй. Конечно, он был для дела, но все же. Предпочла бы обойтись без таких крайностей. Клэр не стала прятаться и заняла открытый диванчик справа от сцены. Она полулежала на подушках. Рядом, как верная фрейлина, сидела Расти и меняла у подруги на лбу тряпку, смоченную в какой-то жидкости, имеющей нежный, едва заметный лимонный запах. В ногах сидели Марис и линар Когда подошли мы с Кэлзом, Клэр бросила косой взгляд на свою свиту, и молодые люди без вопросов удалились за соседний стол. Я заняла место в кресле напротив девушки, а Кэлс уселся на подлокотник дивана возле ее головы. Очень близко и посмотрел на свою подругу сверху вниз. Ему нравилось ее подначивать. Кэлс незаметно подчеркнул, что его происхождение выше. Я даже зауважала его, сделано все было тонко. «Мне странно, что яд хочет со мной поговорить. Я слабо представляю, о чем». Начала Клэр, но смотрела при этом прямо в глаза Кэлзу. «Но ты?» «Это еще удивительнее. Что ты хочешь узнать такого, о чем не смог бы спросить меня без нее и в более спокойной обстановке?» к «Чему эти сложные многоходовки? Мы дружим уже лет десять, Кэлз». «Я тоже так думал», — отозвался он. Я молчала и внимательно наблюдала за парочкой. Свои вопросы решила приберечь на конец разговора. Иногда значительно полезнее послушать беседу других. Когда сидишь и молчишь, многие сведения находят тебя сами. И что же заставило тебя изменить мнение? Клэр поднесла к губам бокал и, приподнявшись, сделала глоток. «Новая информация», — отозвался Кэлс. Пожал плечами и добавил — И отчасти расти. Клэр бросила злобный взгляд на подружку, которая в это время как ни в чем не бывало болтала с ее парнем. Мне показалось, что Ленару без разницы кому улыбаться. Помнишь сумочку брил, с которой она носилась, как сумасшедшая последнюю весну? Кэлс улыбнулся, и в его взгляде промелькнула боль. Я насторожилась и приготовилась ловить каждую фразу и каждый жест. Конечно. Лицо Клэр посветлело. Помню, когда сказала, что тоже хочу ее купить. Думала, Брилл меня убьет. Это была битва. Но она нашла деньги на два часа раньше, чем я. Неудивительно, Брилл всегда становилась победительницей. Мне пришлось довольствоваться моделью от кончеза кальяна. Тоже примилая вещица, но до эндерогазини не дотягивает. Ты же знаешь, что когда брил упала, сумочка была у нее в руках. Мне показалось, слова дались Кэлзу с трудом. «Да», — Клэр помрачнела. «Конечно. Возможно, ты не помнишь, но трагедия произошла у меня дома. Я увидела брил после того, как...» «Одна из первых. Как и она». Девица бросила ненавидящий взгляд в мою сторону. «Я привыкла к таким, поэтому лишь безразлично пожала плечами. Да, я тоже там находилась, но это мало значило». «Тогда скажи мне...» Калс наклонился к девушке близко, практически касаясь губ губами. Клэр сглотнула, и я поняла, что парень не оставляет ее равнодушной. Поговаривали, будто она сходила по нему с ума пару лет назад, но Брил никогда не отдавала то, что принадлежит ей. У Клэр не было шансов. «Тебя не смутил этот факт?» «Нет. Она взяла себя в руки и чуть отстранилась». «А должен был бы?» «Да. И почему же?» «Потому что сумочку Брил подарила незадолго до смерти. Кому-то. Я предполагаю тебе». «С чего ты взял?» Клэр прищурилась в одно мгновение, став похожей на хищную песчаную лису, хитрую, обладающую острыми зубками, но все же слишком мелкую, чтобы причинить реальный вред. «Методом исключения» кэлз был невозмутим. У Расти я спросил у первой. И поверил этой лживой сучке? Я ее душил. Как ни в чем не бывало, отозвался парень. Ты же знаешь, Расти, она пугливая. Выложила мне все. Остаешься ты. Как сумочкой, которую брил подарила тебе, осталась у нее в руках в момент смерти? Стройная теория Кэлзик. Браво! Клэр приподнялась на локтях и села, отставив в сторону стакан с коктейлем. Но тут нет никаких закулисных тайн. Все просто. брил не дарила мне сумку, а просто дала поносить. брил не имела привычки давать поносить свои вещи. Она была жуткой собственницей. Она либо носила сама, либо отдавала насовсем. В тот раз было иначе. Она не хотела отдавать сумочку изначально. Она ее любила, но оказалась должна мне. Я оказала ей услугу, обещала никому ничего не говорить, но хотела сумку. «Да, я в тот момент была дрянью», — призналась девушка. «Ты же знаешь, Брилл, она стремилась быть всегда первой. А тогда...» Хм, Клэр хмыкнула. «Мне показалось, будто я смогла ее обыграть. На какой-то миг. Она отдала мне сумку, но через неделю потребовала назад. Она нашла аргументы, я остыла и отдала». «Вот и все. Очень просто, Кэлзик. А теперь я могу идти развлекаться дальше?» «Нет, я с превеликим удовольствием вступила в игру. Ты еще не оплатила свой проигрыш». Я ответила на вопросы. Возмутилась Клэр, синие глаза в обрамлении густо накрашенных ресниц гневно сверкнули. Это были вопросы Келза, не мои. «Валяй!» — раздраженно буркнула девица и снова откинулась на спинку дивана. Она была зла, и я ее понимала. «Кто продает серый дурман в Кейптоне?» Я решила не тянуть резину и спросить в лоб, впрочем, как и предполагала, и ответ получила такой же, прямой и исчерпывающей. Представления не имею. А мне кажется, ты врешь. Я не собиралась сдаваться и смотрела внимательно, пытаясь уловить на холеном лице блондинки хотя бы тень сомнения и неуверенности. Но Клэр умела сохранять лицо, несмотря ни на что. «Серьезное обвинение, яд», — отозвалась она. Под ним должны быть веские основания. Они и есть. Я даже не спрашиваю, кто подсыпал мне наркотик на вечеринке несколько дней назад. Меня интересует, кто добавил его в коктейль тогда, когда погибла брил «Тебя ненавидит пол Кейптона. Почему ты думаешь на меня?» хмыкнула Клэр. Девушка сейчас была беспечно расслаблена, и я почти верила в то, что она не врет. Но не на сто процентов. Факты указывали на нее. Скажем так, ту вечеринку организовывали в избрил. Я не поверю, будто вы не знали, кто именно будет торговать наркотой и какой именно. Прежде чем подсыпать серый дурман мне в стакан, его нужно купить. А это не дешевое удовольствие. Мои враги, те которых полкейптона, пырнули бы меня ножом на темной улице, а поели бы мэджем и не в таком пафосном месте, как вечеринка на золотой косе. Тут замешан кто-то из ваших. Уточнение не требовалось. И Кэлс, и Клэр прекрасно понимали, что я имею в виду. Брил хотела со мной поговорить. Ей незачем было подставлять меня и подмешивать наркотик. Остаешься ты. Логично, Клэр не стала отрицать. Только вот ты не учитываешь одну вещь. Ту вечеринку от и до готовила Брил. Да, она, вероятнее всего, знала, кто толкает серый дурман. Она, не я. Я только предоставила место. Касаемо того, как наркотик попал к тебе, представления не имею. Но могу предположить. Да, я прищурилась. Разговор пошел совсем не так, как я планировала. Одни вопросы и нет ответов. Слушаю. Ночь, проникновенно начала Клэр. Толпа пьяного народа, море наркоты и выпивки. Тебе не приходило в голову, что ты просто получила стакан, который предназначался кому-то другому? «Меня сложно с кем-то перепутать», — возразила я, чувствуя, как сердце пропускает удар. «Вдруг блондинка права, и случившееся со мной не расчет убийцы, а случайность?» «Яд, ты когда-нибудь в своей жизни была под кайфом? Кроме тех двух раз, когда меня опоили?» — язвительно поинтересовалась я. «Нет». А я была. в Шестнадцать. Мне Расти и брил сделали такой подарочек. Я потом полночи признавалась в любви своему розовому плюшевому медведю, думала, что это Риджи Фостерс, моя любовь на тот момент. Я знала, что на тот момент ее любовью был Келс, но промолчала. Если Клэр и знала что-то, она ничего не скажет. Но ее предположение меня смутило. Я никогда о подобном не думала. Не верила ей, но не могла найти в связной речи изъян. Либо то, что она говорила, правда, либо эту ложь Клэр придумала давно. Не исключено тогда, когда погибла брил Вопрос зачем? Чувствовала за собой вину? Я встала, не прощаясь, хотя и понимала, что это неверно и невежливо. Но общение с Клэр утомило. Кэлс поднялся следом. Странно. Я думала, он останется со своими, но он, вопреки моим ожиданиям, приобнял за талию, я едва не отпрыгнула от неожиданности, и увлек за собой в свободную кабинку. — Что ты творишь? — зашипела я и попыталась вырваться. — Надо обсудить в тишине, — отозвался он и захлопнул за собой дверь. Мы оказались в небольшом помещении. Интимное освещение, черный глянцевый потолок и огромное зеркало. У стены стоял низкий диванчик с мягкой подставкой, на которую можно положить ноги и маленький столик. В углу находился кальян, а в центре кабинки прямо в воздухе висело светящееся табло. Кэлс нажал несколько клавиш и вывел прямо пальцем светящимися завитками заказ. Через пять минут нам принесли в бокалах холодный кофе с каким-то алкоголем, сиропом и льдом. «Ты уверен, что это стоит пить в середине ночи?» Я подозрительно покосилась на свой бокал, но сделать глоток пока не рискнула. После такой гремучей смеси уснуть, пожалуй, не получится. «Мне стоит», — нервно отозвался Кэлс. «Я бы еще выпил виски из горла, но когда я пьян, то плохо себя веду. Боюсь, отсюда меня будет увозить охрана, и мне снова достанется от отца». «Считаешь, она врет?» — уточнила я и все же присела на диван, вольготно откинувшись на мягкую спинку. Ноги водрузила на табуреточку и только после этого поняла, насколько они устали. «Я знаю, что она врет. В чем именно?» «Ты, конечно, извини, но меня не интересует, кто толкает в Кейптоне серый дурман. Исчезнет один человек, появится другой. Этот бизнес приносит слишком высокий доход. Не хочу тратить время на борьбу с воздушными элементалями Подожди!» Он остановил меня, заметив, что я готова возмутиться. Но я далек от того, чтобы мешать тебе заниматься этим. Хочешь — пожалуйста. Но лично меня интересует исключительно то, что произошло в ночь, когда погибла Брилл. И я склонен верить, что тебя опоили действительно случайно. Тут Клэр права. Не согласна с тобой. Я покачала головой, но дальше развивать тему не стала. Так в чем же врет Клэр? Спросила, решив не вступать в полемику с кэлзом В конце концов, что можно ожидать от богатенького избалованного бездельника? То, что он проникнется моим горем, — это глупо. Брилл, если бы отдала сумочку, никогда бы не попросила ее назад. Ей бы не позволила гордость. Поверь, я знала ее хорошо. И я не понимаю, что случилось. Зачем Клэр врет? Ну почему же? Задумчиво протянула я и все же сделала глоток. Понимаешь. «Просто не хочешь себе в этом признаться». «И что делать?» «Как-то потерянно поинтересовался парень. Идти к законникам». «Пока ее слово против твоего. Для них история Клэр будет выглядеть логично. Ты не добьешься своим визитом ничего. Точнее, ты просто спугнешь Клэр, которая пока совершенно спокойна. Что же тогда?» Я задумалась и молчала несколько минут, пока не осенила идея. «Ты знаешь, какая защита стоит на доме Клэр?» «Зачем мне это?» — Келс пожал плечами. «Я никогда не лазил к ней в спальню под покровом ночи и не собирался вынести бриллианты ее матери. Но могу узнать». «На входе должны были быть жучки-следилки», — высказала предположение я. «Наверное, да». Нам нужно поймать одного или двух и постараться восстановить их память. Я высказала совершенно безумную идею, но, как ни странно, Кэлс воспринял ее нормально и не удивился. Прошло слишком много времени, — отозвался он с сомнением. Законники все это уже, наверное, делали. Бесполезно. — Ты не понял, Кэлс, — я улыбнулась. Законники искали совсем не то, что будем искать мы. Им были не интересны такие мелочи. «Ты хочешь посмотреть, с какой сумкой Клэр была на вечеринке?» Понял мою мысль парень, и на его красивом лице появилось хитрое выражение. Я видела, ему идея пришлась по вкусу. Шанс очень маленький, но, возможно, что-то осталось. Не хотелось его разочаровывать, поэтому я оговорилась сразу же. «У меня есть тот, кто поможет восстановить данные». «Нет», — парень ухмыльнулся. «Я придумал лучше». Нам не нужны жучки с улицы, где проходила вечеринка. Нам нужны те, которые находятся в комнате Клэр или в коридоре. Их вряд ли трогали, и мы без проблем увидим, в чем она выходила на вечеринку». «Ты прав. Комнату Клэр точно не проверяли. Согласилась я и поинтересовалась. А ты сможешь это сделать?» «Обижаешь». Губы Кэлза изогнулись в хитрой усмешке. «Я ее знаю как облупленную». На мой щенячий взгляд и извинения она поведется. Как велась всегда. Несколько презрительно добавил он. После принятого решения разочарование внезапно отступило. Во мне проснулся азарт, и пришло понимание, что я на правильном пути. Жаль только так и не приблизилась к тому, кто распространяет серый дурман. У меня было несколько кандидатур. На некоторых думать не хотелось, а вот над остальными я поразмышляла с удовольствием. Клэр все равно оставалась в центре этой истории. Она была связана либо со смертью Брил, либо с человеком, продающим наркотики. А может быть и с тем, и с другим. Также вызывала подозрение Расти, которая была темной лошадкой. Она всегда соответствовала своему кругу. Это давалось ей нелегко, учитывая то, что ее род, мягко говоря, бедствовал, так и не сумев перестроиться под новые реалии. Мне было совершенно неясно, откуда у нее брались деньги. Кэлс отзывался о ней с легким пренебрежением, однако девушка могла себе позволить и дорогую одежду, и вечеринки. Впрочем, может быть, я смотрела только на то, что лежит на поверхности. Не менее подозрительным был и Марис. Смущало лишь то, что все они давно жили в городе, а наркотики появились весной. А сколько еще таких же богатеньких деток, оказавшихся в трудной ситуации? Я не знала их всех, поэтому исходила из того, кто был около меня и в первый, и во второй раз. Впрочем, сегодня я слишком устала, чтобы думать о чем-либо. Голова кружилась и хотелось спать. Нужно было отдохнуть. Мысль о том, что завтра учебный день и необходимо тащиться в колледж, вызывала вселенскую тоску. «Ты настроен развлекаться дальше?» С усмешкой поинтересовался Кэлс и отвлек меня от созерцания коктейля в бокале. «Пожалуй, нет», — отозвалась я. «Не люблю шумные вечеринки для богатых бездельников». «Ходишь по лезвию», — Кэлс прищурился, и я, не удержавшись, улыбнулась. Он понял, что его дразнят, тряхнул челка и заметил. «Я тоже не горю желанием здесь оставаться. Пойдем, отвезу тебя домой. Этот вечер уже испортил мою репутацию, дальше некуда». — Хелс! — хмыкнула я. — Испортить твою репутацию просто невозможно. У тебя такой послужной список, что ты можешь явиться на вечеринку с обезьяной, и никто не удивится. — С обезьяной — да, — серьезно заметил он. — С тобой — нет. Слишком разные вещи. Все будут следить, задаваться вопросами. Нехорошими вопросами. Мне устыдиться Я приподняла бровь, пытаясь не показать, что меня задевают подобные разговоры. Нет, Калс подошел слишком близко и остановился возле меня, посмотрев сверху вниз так, как незадолго до этого смотрел на Клэр. И у меня так же пересохло во рту. Он знал, какое впечатление производит, и умел одним взглядом разжечь желание. Я стряхнула на вождение и прямо ответила на взгляд дымчатых глаз. «Просто будь осторожный, яд!» Тихо сказал он. «Многим не понравится, что ты со мной». Ко мне уже подходили недовольные. Я отмахнулась и поднялась, чтобы чувствовать себя хоть чуточку увереннее. «Кто?» Он насторожился. «Не знаю». «Блондинка. Это цвет волос аристократок?» С золотыми прядями. Говорила, будто ты заставишь меня страдать. И показался со мной на людях исключительно из мести. Мне все равно». Что-то и сделала. Кэлс выглядел слегка взволнованным. Ничего серьезного. Я раздраженно повела плечами. Какая разница? Так, нейтрализовала. Просто ускорила неизбежное. В смысле? Она бы все равно напилась к концу вечера. Я ускорила процесс. Ты жестокая. Кэлс все понял, усмехнулся и придержал передо мной дверь. Но поосторожнее с подобными фокусами. В нашей среде не забывают унижения. «А ты унизила», — она припомнит. «Кэлс, меня не так легко запугать. Поверь, обиженная блондинка без капли магии не самый страшный мой враг». «Ах да», — он улыбнулся, — «тебя же ненавидит Пол Кейптона». «Вот именно. Я всегда хожу по лезвию». «Неужели ты считаешь, когда я разберусь в смерти брил у меня прибавится поклонников?» «На одного больше станет точно», — очень серьезно отозвался Кэлс. Не зарекайся. Я покачала головой и стремительно направилась к выходу. Парень последовал за мной. После того, как закончились представления, выйти из Бриллианта Уварая оказалось намного проще, чем войти. Полк никого не держал. Он расступался послушно и не доставлял неудобств. я неосмотрительно вышла первая. Кэлс задержался буквально на несколько минут, с кем-то бурно прощаясь. А на выходе меня уже ждали трое. Они сделали шаг вперед, заставив попятиться и упереться в упругую стену полога. Кнут сам лег в руку, и я сделал короткий, но резкий замах. Хлесткий звук разорвал ночную тишину. Обычно он отпугивал, заставляя вздрогнуть противника, давая мне секундное преимущество, но эти даже не шевельнулись. Почти одинаковые лица, мощные торсы и звериный оскал. Они не были людьми. Я испуганно вздрогнула, прикидывая, куда можно сбежать, но пустынная парковка была безлюдна, да и не придет ко мне никто на помощь, а вход в клуб для меня сейчас закрыт. Я понимала, не получится справиться с противниками, которые заходили медленно, видя, что мне некуда деться. Я прижалась спиной к пологу, когда он с чавканьем расступился, выпуская Келза. Нападающие, увидев парня, остановились и сделали шаг назад, словно чего-то испугались. На мрачных лицах читалось сомнение. «Яд, тебя ни на минуту нельзя оставить одну!» Кэлс укоризненно покачал головой. Его зрачки засветились серебром, и нападающие отступили еще дальше. «А я предупреждал», — сказал он и сделал едва заметный защитный жест, «только направлен был он не на них, а на меня». Тонкая серебряная паутинка кольнула кожу руки и оставила на запястье причудливый символ. «Защита нашего дома», — пояснил он, наблюдая, как уходят трое мужчин, так и не решившихся напасть. «С чего такая щедрость?» — удивилась я, рассматривая тускнеющее переплетение линий. «Эта поездка», — Кэлл скивнул в сторону бриллиантового ворая «Она нужна была нам обоим. Ее истолковали превратно». Роксина попытается отомстить снова, так как не понимает, что все ее усилия отщетны. Меня не интересует ни она, ни династический брак. Но сейчас важно другое. Это были големы ее дома. Они не трогают нас. А на простых смертных получается их натравить можно? Я разозлилась, хотя понимала, Кэлс в ситуации не виноват. Просто бесило само положение вещей. Яд. Они охранники. Слоги, созданные защищать господ. С этим знаком не тронут тебя. Но не думай, что легко отделалась. Роксина будет искать способ отомстить. Нужно было позвать меня. — Разберусь, — буркнула я. Не любила признавать, что сделала глупость.